Глава 14 Стой, кто идет. Ох, молодежь, молодежь, совсем с ума посходили. Творят, что хотят. Тихон заворочился на диванчике, кряхтя и хмурясь. Перед глазами все еще стояла яркая картинка. Егор целует Дашеньку. И она это позволила, буркнул он, косясь на кровать. Спишь? В ответ тишина. Конечно, нацеловалась и теперь дрыхнет без задних ног. Устала. Тихон знал, что он весьма преувеличивает. Поцелуй был всего один. Пусть не такой короткий, как хотелось бы, и не в щеку, а в губы. Но он все-таки был, и это теперь доводило его практически до инфаркта. Но что было еще ужаснее, Тихон видел, как они смотрели друг на друга. Сердце подсказывало. Это не последний их поцелуй. Сунув ноги в кожаные тапочки, Тихон поднялся с диванчика, натянул брюки, надел рубашку и подошел к кровати, на которой спала Дашенька. Поправил одеяло, вздохнул и направился в сторону кухни. Заснуть сегодня все равно не получится. — Кофе и газета, — прошептал он, осторожно закрывая за собой дверь. — Вот что мне сейчас нужно. Нервно теребя пуговицу на рыбашке, стараясь отвлечься от произошедшего за ужином, Тихон, не торопясь, не производя лишнего шума, устремился к лестнице. В доме стояла абсолютная тишина, и нарушать ее не хотелось. Пуговица оторвалась и, выскользнув из пухлых пальцев, упала на ковер. Окатившись до одной из дверей, сделала круг и улеглась на мягких ворсинках. Тихон, засвидетельствовав ее путь, покачивая головой, стремился следом. Объемный животик изрядно мешал в поисках, поэтому пришлось опуститься на колено и хлопать ладонью по ковру. «Ох!» – выдохнул Тихон, наконец наткнувшись на беглянку. Дверь резко распахнулась, и невидимая сила сначала обрушилась на него мягким, но все же весомым ударом, затем оторвала от земли и поволокла в комнату. «Вот она, расплата за беспутную жизнь», – подумал Тихон и в знак несогласия дрыгнул два раза ногой. «Попался!» – прогремел голос Максима Леонидовича и в лицо Тихона ударил свет настольной лампы. «Вы что?» – опасливо поинтересовался Тихон, пока не понимая, что происходит. «Ой!» – отступил на шаг Берестов. Спать он не ложился, поджидая коварного письмоносца. Сидел в кресле и мысленно готовил подходящие слова который планировал предъявить как обвинение. И вот победная минута наступила. Полоска под дверью на миг потемнела и послышалось чье то тяжелое дыхание. Попался голубчик! Берестов взял небольшую диванную подушку и, оглушая врага, нанес ему решительный удар. Волнение, полутьма, скорость происходящего и колено приклоненная поза Тихона. Помешали ему сразу разглядеть в негодяе искавшего пуговицу сыщика. «Простите», — развел руками Максим Леонидович, протягивая руку Тихно. Обознался. «Даже не знаю, как так получилось». Поспешил. «Простите, ради бога». «Ничего», — поднимаясь с пола и потирая макушку, ответил нежданный гость. «Бывает. А вы, извините за любопытство, кого-то встретить хотели». «Если бы я знал!» «Это как понимать?» Максим Леонидович в секунду помедлил, затем выдвинул ящик стола, достал конверт и протянул его Тихону. «Кто-то изводит меня дурацкими записками. Это вторая. Первую я по недоразумению потерял». «Ну и как вам теперь спится, Максим Леонидович?» – прочитал Тихон и с недоумением посмотрел на Берестова. «А что было в первом письме?» «Я все знаю». «Однако...» «И давно вы получаете подобные записки?» «Недавно». «У меня напрашивается только один вопрос. Это вы украли рубиновый брошь «Полет мечты?» «Нет, что вы, схватился за голову Максим Леонидович. «Эту брошь подарил мой покойный друг своей жене. И как это можно воровать?» «Очень даже можно». Тихон вздохнул, потер еще раз макушку и сел в кресло. Сам он, предпочитая магазины и галереи, редко промышлял по частным владениям. Но все же случалось, случалось. Но почему вы тогда молчали? Почему не поговорили с Егором или со мной? Вас явно планируют шантажировать. Неужели вы этого не понимаете? Раз вы не совершали ничего дурного, то и бояться вам нечего. — Не все так просто, — вздохнул Максим Леонидович и облокотился на стол. — Не знаю, как признаться в подобном, но, надеюсь, вы меня поймете. — Конечно, пойму, — от любопытства, ответил Тихон. — Рассказывайте, давненько я не слушал отличных историй. Кстати, не беспокойтесь, вашего недруга мы обязательно найдем. Берестов кивнул, смущенно сцепил пальцы, вздохнул и сказал... «Понимаете, я, по сути, одинокий человек, и с женщинами у меня как-то не получается. В смысле, я неловко себя чувствую в их присутствии?» «Прекрасно вас понимаю, и я сам такой. Леночка мне давно нравится, но она так молода, я и в отцы гожусь». «Нет, ну вы еще ничего», пытался поддержать собеседника Тихон. «Так вот, в тот день, когда у Евдокии Дмитриевны украли брошь, как раз в то самое время, когда она была у партнихи, у меня с Леночкой случились... эти самые... как их... интимные отношения», — подсказал Тихон Розове. «Да», — кивнул Берестов и сокрушенно вздохнул. «Поздравляю». «Спасибо, конечно». Но, боюсь, меня собираются шантажировать именно по этому поводу. Я даже не знаю, как это все получилось. Леночка зашла, такая привлекательная. Хотела прибраться, но я попросил ее поговорить со мной. Она села рядом и... Биристов развел руками и еще раз вздохнул. Прекрасно, прекрасно, пощипывая усики, затраторил Тихон. Что же здесь прекрасного? То есть, с одной стороны, это действительно удивительно, но с другой... Я не могу допустить, чтобы эта история открылась, и таинственный негодяй прекрасно об этом знает. Берестов потряс в воздухе письмом. «Во-первых, Еленочка замужем, и я не хочу, чтобы из-за меня у нее были неприятности. Во-вторых, я очень дорожу расположением Евдокии Дмитриевны. Вряд ли между нами останутся прежние отношения, если она узнает о случившемся». Я среди бела дня, в ее доме, с молоденькой девушкой. Кому же это понравится?» Ихан поежился. «Ситуация, конечно, щепетильная, и надо ее как-то решать». «Хм, ну что ж, его прямой долг найти злоумышленника и сделать так, чтобы все осталось в тайне». «Зато у вас и у Леночки теперь есть алиби», — приободрило умбирество. Прошу вас, не беспокойте ее пока вопросами. Мне бы хотелось сначала узнать, кто меня собрался шантажировать. Не стоит ее пугать раньше времени. Конечно, конечно, без проблем. Извините еще раз, что огрел вас подушкой. О, не стоит извиняться, обычный рабочий момент. Тихо улыбнулся и, сунув палец в петельку, озиротевшую без пуговицы, добавил. «Завтра же возьмусь за поиски шантажиста». Палец в петельке застрял, и Тихону пришлось дергать его, чтобы спасти из заточения. «Я уже провел небольшое расследование», — сказал Максим Леонидович. Заглянул в записи Виолетты и Пастухова, ознакомился с почерком. Пока результатов нет. В первом послании буква «З» была загогулиной, и я надеялся наткнуться именно на этот момент но ничего похожего не увидел. Загогулину могли оставить и специально, чтобы запутать следы. Да, я как-то об этом не подумал. Тихон опять порозовел, гордясь своим уместным предположением. Значит, Максим Леонидович, вы теперь, забыв про сон, выжидаете, когда принесут еще один конверт? А что еще остается? Хочу схватить негодяя за руку. Я, пожалуй, с вами подежурю. Эх, давно я не сиживал в засаде, приврал Тихон, потирая ручки. В девять часов утра в комнате стоял дружный храп. Тихон спал в кресле, свесив руку с подоконника. Его лицо выражало полнейшее умиротворение. Максим Леонидович Берестов, свернувшись калачиком, лежал на покрывале. Дергая кончиком носа в так шумном дохом он тоже казался совершенно счастливым. Конверт, скучающий на полу около двери, ничуть не мешал им видеть приятные сны.